«Откуда их взять?» «Можно было бы попросить у родных, но ведь обязательно станут допытываться, зачем нам?» «Рассуждала девочка. Нет, мы никому не должны говорить о нашей задумке». Павлик выдвинул предположение. «Сейчас вон какие хвосты стоят за всяким дефицитом. Мне дружки говорили, можно неплохо заработать, если для кого-нибудь постоять в очереди. Как ты думаешь, тысячу дадут, Смотря, зачем хвост, можно сразу и пять тысяч заработать. Но это опасно, сказала осторожная сестра. Тебя, как несовершеннолетнего, может задержать милиция и отцу сообщат на работу. Нет, не подходит. А ведь еще и за фотографии придется платить, вспомнил Павлик. Целых полдня пребывали брат с сестрой в тоске и печали. Так хорошо продуманная операция срывалась из-за финансовых трудностей. Уж чего только они не придумывали. Продать что-то из собственной одежды тоже надо подключать взрослых. Выиграть лотерею сомнительно. Где-то подработать физическим трудом? Ничего подходящего. Не маячило на горизонте. Не край же в самом деле. Был уже поздний вечер, когда паблика осенила. Придумал, крикнул он. Взремен. У кого ты столько займешь? Скептически поинтересовалась сестра. У всех. У всего класса. И ты тоже. У нас в классе 30 лбов. Пусть хотя бы по 50 злотых с носа. Получается 1500 злотых. У тебя? У нас в классе 42 ученика. Пусть 40 по 50 злотых с каждого – 2000. Потом мы постепенно им отдадим. Еще не хватает 1300 злотых. Соберем пустые бутылки со всего дома. Сдадим. Вот тебе еще триста злотых, а тысячу я одолжу одного такого из нашего класса. Отец всегда дает ему денег, сколько бы тот ни попросил. Тысяча злотых для него пустяк. Ну что же, все еще сомневаясь, согласилась Яночка, может это и выход. Давай попробуем, но начнем с бутылок. Хочу знать, сколько мы за них получим. Со стеклотарой дело оказалось даже лучше, чем дети предполагали. За собранные по всему дому бутылки и стеклянные банки удалось выручить даже больше, чем Павлик предполагал. Целых 500 злотых. Очень хорошо радовался Павлик. Теперь у этого богатенького попрошу всего 800 злотых. Яночкин скептицизм не оправдался. Оба класса показали себя с лучшей стороны. Особенно отличились одноклассники Павлика. После истории с макулатурой авторитет Павлика среди одноклассников невероятно вырос. Еще бы, долг чести был выплачен в срок, хотя все понимали, как нелегко пришлось проигравшему. Зато теперь все они, как один человек, явились на следующий день с пятьюдесятью злотыми. А богатенький одноклассник протянул Павлику купюру в тысячу злотых и только пренебрежительно пожал плечами, когда Павлик попытался дать ему сдачу в двести злотых. У Яночки в классе дело пошло не так гладко, но все равно через три дня необходимая для оплаты перевода сумма была собрана. И вот через неделю в конторе на улице Вейской Павлик получил прекрасно оформленное досье на отца и немедленно позвонил двоюродному брату Эдика. Тот сказал, что очень вовремя позвонил, потому что как раз завтра в Алжир отправляется один из знакомых их отца, с которым они кое-что отцу пересылают. Могут приложить и папку с документами пана Хабровича. Павлик и Яночка хотели непременно лично передать драгоценную папку уезжающему в Алжир земляку, и двоюродный брат связал их с земляком. Им оказалось пания средних лет, возвращающаяся в Алжир к работающему там мужу. Брат с сестрой были несколько разочарованы тем, что торжественный акт передачи бесценной папки прошел столь буднично. Правда, двоюродный брат их предупреждал, что паня улетает завтра рано утром, и у нее еще тысячи дел, и тем не менее их просто не пустили дальше прихожей. Растрепанная и страшно задерганная женщина встретила их у двери, наскоро просмотрела тут же в прихожей документы, заверила, что все в порядке, пусть не беспокоится, не первый раз ей такое передавать, и добавила, чтобы они не рассчитывали на быстрое решение вопроса. Такие дела за неделю не делаются, особенно у арабов. Они, знаете ли, не любят спешить, так что ответ может прийти и через полгода».